мы продолжаем рассказ о 20 веке, Россия в 20 веке. Мы закончили событиями кануна начала Второй мировой Великой Отечественной войны. Действительно война как бы разделила век на две половины. И сегодня, оглядываясь и бросая взгляд на историю нашей страны, в 20-м столетии мы делим его, то, что было у нас до 1941 -го года и после 1945 -го года. Но это не только мы, весь мир отсчитывает хронологию века, довоенный и война, и послевоенный период. Страна наша после 1945 года развивалась и двигалась достаточно противоречиво. То, о чём мы говорили применительно к довоенному времени. Начался послевоенный период, конечно, с грандиозной громадной работы по возвращению, восстановлению разрушенного в войне. Я вот был мальчик и был, ездил в Гатчину, город рядом с тогдашним Ленинградом, и видел эти руины дворца Павловского, видел лежащие на земле просто бесхозно экспонаты из музея, книги, которые там лежали. И так было по всей территории, которая была освобождена. Все промышленные предприятия были перевезены в 41 году на восток. И, собственно, весь первый период был занят тем, до 50 -го примерно года, когда все это возвращалось, и страна, как бы была, знаете, после тяжелого сна приходила в себя. С одной стороны, была эйфория у людей, эйфория от Великой Победы, а с другой стороны, тяжелейшее экономическое положение, разруха, действующие ограничения в снабжении продовольствием карточки продолжались э, первые годы. И, в общем, это накладывало отпечаток на настроение людей, на их менталитет. Повторяю еще раз, ощущение великой победы, радость по этому поводу возвращения родных и близких с фронта сопровождалась пониманием тех трудного положения, в котором оказалась страна. Если взять весь, бросить взгляд на весь период после 1946 года, ну, до середины, скажем, 80-х годов, то в целом можно сказать, что в Советском Союзе продолжался тот огромный социальный эксперимент, который начали большевики в 1917 году. И именно вот этот период, длительный период, после 1945 до 1985 скажем, года, 40 лет, Происходили самые различные попытки наладить хозяйство, попытки реформировать экономику, вдохнуть какую-то новую жизнь в идеи строительства социализма и коммунизма, как это называлось. Причем были разные названия. Видно было, что вы говорили, что это построение зрелого социализма. Потом появился термин «развитой социализм». Употреблялись терминология и подготовка к переходу к коммунизму. Вы знаете знаменитые фразы Хрущева, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. И вот эта вся аббревиатура, вся эта терминология, она отражала настроение тех, которые лидеров и элиты, которые руководила страной. Повторяю, с одной стороны, страна очень активно и сильно экономически развивалась в 50-е, 70-е годы. Это выражалось прежде всего в космической области. Было испытано и появилось атомное оружие. Была испытана и водородная бомба. Страна была, я и потом скажу об этом, серьезная. Конфронтация с Соединёнными Штатами и экономика страны была фактически в значительной мере подчинена этому. Довольно сильное перенапряжение было в экономике. Страна не могла выдержать, особенно это стало ясно и в конце 70-х годов, того, той гонки вооружений, в которую она оказалась втянута логикой холодной войны. Поэтому делались разные попытки как-то реформировать экономику. Знаменитые Косыгинские реформы, он был председателем правительства Совета Министров, они, в общем, не привели к результату. А идея стояла в том, чтобы, как немножко похоже на НЭП, идея была все-таки немножко дать инициативы развитию хозяйства, найти какие-то новые стимулы, кроме плановой экономики, которая была, государственного, жесткого государственного регулирования, Но ничего не получилось. Не было желания большого с самого верха довести ее до конца. Не было даже, мне кажется, стратегических представлений, чем это должно закончиться. Одновременно происходили постоянные административные изменения. Сливались, разъединялись в области. Появились так называемые совнархозы, которые думали, что они откроют путь к большей экономичности, промышленности. Но всё это, повторяю, меры, которые давали какой-то сиюминутный результат, но в целом стратегически не сказывались на развитии экономики. Я уже сказал, что люди стали жить лучше, экономика развивалась, но на фоне того, что происходило в мире, это было явно недостаточно. А мир переходил постепенно к технологической революции. У нас это называлось научно-техническим прогрессом. Надо прямо сказать, к этому руководство, руководители и Хрущев, и Брежнев говорили об этом. Собирались пленамы Центрального комитета партии, которые тогда были главным органом. Заседания предлагались разные реформы. Были заседания, посвященные научно-техническому прогрессу в различных отраслях промышленности. Но все-таки это все было недостаточно для того, чтобы выйти на мировой уровень, который ускоренными темпами шло именно подлинная технологическая революция, которой мы сегодня являемся свидетелями уже и в нашей стране. Это все, что было связано и с внедрением электронных средств и полупроводников, и в конце концов компьютерной революции и так далее. Это накапливалось постепенно и уже на смену терминам зрелый социализм, развитой социализм, появился термин, который сегодня вызывает довольно много дискуссий, насколько он оправдан – «застой». «Застой» – это то же самое, что стагнация. Термин «застой» применяется сегодня к периоду ну, конца 70-х годов, когда стало это ясно, что страна не справляется с теми темпами, которые сами же предложили и которые шли на общем фоне мирового развития. Шло серьёзное отставание в технологической области от других стран. И если по линии вооружений, если по линии освоения космоса, мы даже были впереди Соединённых Штатов, если по линии внедрения новых видов и типов оружия мы конкурировали с ними, то по, в целом по технологиям, в целом по экономическому развитию страна явно в этом смысле отставала. И не говорилось слух, а может быть и не было понимания у лидеров, того, что это связано не с какими-то сиюминутными просчётами или что-то недоделали, а это было связано с общим направлением развития страны. Было видно, что без новых стимулов развития, ну, сегодня это называется рыночная экономика, скажем, но без новых стимулов, скажем так, в более широком плане, экономика не могла выдержать. Она работала с абсолютным перенапряжением, это всем было ясно. Но в большой мере это зависело от политической ситуации. Политическая ситуация в стране была, сопровождалась также весьма противоречивыми факторами. Первые пять лет это продолжалось сталинское правление. И надо сказать, что в общем, продолжались те же процессы, которые были в предвоенное время. Собственно, политическая система не менялась. Продолжалось господство одной партии. Не было демократических подлинных выборов, поскольку выборы и 1946 года, и последующие происходили в условиях, продолжаю повторяя, одной однопартийной системы. Отличительной особенностью еще первых последних пяти лет было то, что возобновились репрессии, которые были так подтачивали страну сказывались, ликвидировался цвет нации в 30-е годы массовых репрессий. Здесь это было в основном против интеллигенции. Знаменитые постановления о журнале «Звезда» и «Ленинград», которые были, касались литературы, цензуры, жесткого контроля. Постановления по поводу кинофильма «Большая жизнь» касались кинематографа постановления, которые касались музыки, э -э, критиковались очень известные писатели, Зощенко, Ахматова, композиторы, кинодеятели. И все это, конечно, э -э, создавало довольно такой тревожный и мрачный фон, который был в этот период. Э -э, началась кампания, которая получила название «Борьба против космополитизма». То есть это все то, что было связано с Западом, контактами с Западом. Надо объективно сказать, я потом может, скажу два слова, что э, схожие процессы происходили в Соединенных Штатах по отношению к Советскому Союзу. Есть такой термин, я думаю, что вы знаете, маккартизм. Маккартизм в Соединенных Штатах – это по имени министра, который был в Соединенных Штатах, Маккарти, который был символом, Охоты за ведьмами, причем это были собственные граждане, которых преследовали, не говоря о том, что это относилось к коммунистической партии Соединенных Штатов, но это касалось не только их. Все, кто высказывал хоть какие-то симпатии к, скажем, Советскому Союзу или к России, как ее называли, или все, кто выдвигал как... Теперь бы мы сказали более либеральные взгляды. Они подвергались страшным гонениям в общем этот мрачный период в истории Соединенных Штатов. И вот как видите, эти процессы как бы были параллельны. Неизвестно, кто начинал, было ответные действия. И вот мир находил в состоянии вот такого конфронтационного состояния. Это продолжалось в условиях холодной войны, которая получила такой термин. Вообще, само слово «холодная война» так точно до сих пор неясно, кто все-таки первый. Но большинство склоняется... Это был такой знаменитый патриарх американской журналистики Уолтер Липман, который был очень популярен в Соединенных Штатах. Он первый... По крайней мере, один, ну, можно даже сказать, что, вероятно, самый первый, употребила термин колдвор, холодная война, которая характеризовала состояние международных отношений в послевоенное время. Особенно было это контрастировало, что это началось сразу после Гранд Элайнс Великого Союза, который был в годы войны. В общем, когда все были вместе и так далее. Была общая цель борьба с фашизмом. Я вот, думаю, применимо, когда говорят о происхождении холодной войны, термин, был такой известный итальянский либерал Мадзини, это 19 век, в середине 19 век, он как-то написал, самое страшное для революции, это утро ее победы. До этого утра все были вместе, была одна общая цель, был общий враг, а тут, когда победа, революция, значит, тут уже все начали, начинаются уже действовать другие факторы. И так случилось с Гранд Лайн, с Большим Союзом. Была общая цель, разгром фашизма, но никуда не ушли те идеологические разногласия, которые были, те разные ценностные ориентации, те разные цели, которые были. Советский Союз вышел из войны необычайно окрепшим в международном плане. И вот это было столкновение двух... Систем, как тогда называлось. И, в общем, впервые появился термин «супердержавы» или «сверхдержавы». Это был биполярный мир. Соединенные Штаты во главе одной системы, Советский Союз – другой. Огромное количество так называемых третьих стран, не присоединившихся – это Африка, это Азия – они очень умело использовали это. Примыкая то к Соединённым Штатам помощи, то к Советскому Союзу. И это был дополнительный фактор перенапряжения нашей экономики. Мы, следуя целям конкуренции и конфронтации с Соединёнными Штатами, вкладывали огромные деньги в поддержку национально-освободительного движения в Африке, в Азии. И это дополнительное было напряжение для нашей экономической жизни. В плане лидерства в стране до 1953 года был Сталин, но он, как писали на Западе, дряхлеющий диктатор. Он болел, появились уже так сказать, признаки его. И это было видно при его появлении, общениях и так далее. Он редко появлялся на публике. Последний такой крупный был, это был 1952 год, 19-й съезд партии, когда он появился. Вот, и все увидели, что он, хотя он был не очень по нынешним меркам, не очень старым человеком, но бремя, так сказать, того, что он взвалил на себя и все, что было, сказалось и на нем. И страна в элите, в руководящей тоже уже шла борьба. И шли уже столкновения, кто займет это место и так далее. И так этот период закончился в, марте, в начале марта. 1953 года, когда умер Сталин. Вообще, это интересный феномен. Сегодня мы спокойно и без клише и стереотипов уже понимаем, что такое Сталин, который был и человеком-диктатором, и который жестким, жестоким человеком был. Но он был одновременно символом для многих людей. Я прекрасно помню, знаете, когда были похороны Сталина, я был мальчиком, но уже я понимал, что все это такое. Люди плакали. Люди шли. Это... И он лежал в колонном зале. Туда шли совершенно несколько дней. Была давка. Там передавило людей довольно много. Но все шли туда. И это было искреннее какое-то ощущение, что вот что ж теперь с нами будет и так далее. Ну, это ощущение довольно быстро все-таки прошло. Жизнь. Продолжалось. И началась эра, в начале так называемого коллективного руководства, Хрущев, Маленков возглавил правительство, а потом это десятилетие Хрущева, до 64 -го года. В этот период, главная отличительная особенность этого периода, все-таки для страны, наряду с экономической, о чем я уже сказал, была так называемая «оттепель». Этот термин вошел в научный оборот. Молодые люди сегодня, некоторые, к сожалению, не очень понимают. Но вы знаете, что такое оттепель в плане природных явлений. Оттепель, в смысле, вот наступает после тяжелой зимы, мрачной зимы, начинается оттепель, весна. И этот термин вошел после доклада Хрущева на 20-м съезде партии в 1956 году. Доклад, который вызвал огромный резонанс, его не публиковали, но он стал известен на Западе очень быстро, его передали туда. У нас полный текст, и все это опубликовали уже позднее, но все уже знали. Доклад, в котором Хрущев впервые разоблачил Сталина и всю систему лично за репрессии, за все, что было. Вот. Но это был не только конец, так сказать, сталинизма, как периода. Но это было и начало, как все ожидали, таких ну, сегодня, мы вскаляли, либерально-демократических реформ. Значит, главное, конечно, достижение, то, что начали возвращаться люди из лагерей, из ГУЛАГа, тысячи людей, которые возвращались. В моральном плане это было довольно радостное событие для всех тех, но одновременно создавало определенные сложности для тех, кто был и кто подписывал бумаги этих людей на их арест в 30-е годы. В частности, вот, был руководитель Союза писателей, такой известный писатель Фадеев. Молодая гвардия, который автор это, он застрелился. Застрелился, потому что он был председателем Союза. Начали возвращаться люди, писатели, приходили к нему в кабинет, которые видели эти бумаги. Короче говоря, это было такое сложное время, но в это же время появилось новое явление, которое, может, вы слышали или это шестидесятники. Это новое поколение, это литература в основном. Вы знаете, это было для молодежи, это было, кумиры они были кумиры в Торе. Я помню, я ходил в центре Москвы, в политехническом музее. Они выступали. Это тысячи людей. Попасть было очень сложно, тысячи людей. Это Евтушенко, это Вознесенский, это Рождественский. Это были кумиры. Белла Ахмадолина, это были кумиры для молодежи. Появилась такая свободная литература, свободное кино, свободное искусство. Сняты были многие ограничения цензуры. И казалось, что перед страной открывается новая эпоха. Но должен сказать, что в чём вот противоречивость развития Советского Союза. И повседневная жизнь продолжалась, люди радовались, ну, как все в каждой жизни. Но постепенно э -э, бюрократический аппарат, который был, почувствовал угрозу всей системе. И началось э -э, закручивание гаек. В последние годы Хрущёва уже это было... В последующем вот, оценка Хрущева в этом смысле тоже достаточно противоречивая. С одной стороны, он сделал вот эти вещи. С другой стороны, когда его снимали, то употребляли такие термины за волонтаризм и прочие вещи. Он действительно, особенно в в экономической сфере это было. Кроме того, абсолютный застой существовал в сельском хозяйстве. Никто не знал, как вывести сельское хозяйство на какие-то новые рубежи. Некоторые э, сегодня считают, что главная вина за провал сельского хозяйства лежит на самой системе коллективизации и колхозов. Вот. Но в любом случае не было стимула сельскому хозяйству для того, чтобы развивалась эта отрасль. А это важнейшие аграрные вообще вопросы были в центре внимания. Шлюзы были, однако, открыты. Репрессии прекратились. Вот. Хотя закручивание гаек, но уже, так сказать, без репрессий продолжалось. Я работал в Академии наук, в Институте истории. Прекрасно помню то время. С одной стороны, было такая, знаете, ощущение свободы, ощущение раскованности. Но, с другой стороны, проходили проработки тех, которые, как считалось, находились под влиянием э чуждой идеологии, буржуазных взглядов и прочее. Этот весь идеологический арсенал, он сохранялся. Вот. Он, собственно, закончился только в конце 80-х годов. Сейчас я скажу об этом, естественно, уже жизнь, в которой мы с вами, вы, слава богу, теперь живете. Э -э После хрущевский период длительное время был Брежнев во главе. Я не знаю, видели ли вы фильм Брежнев по телевидению, недавно показывали. Но это художественный фильм, но, с моей точки зрения, отражает такой личностный характер. В первое время Брежнев был очень энергичен и такой, он производил впечатление человека. Он действительно был такой дружелюбный, терпимый человек. Все. Но постепенно вот это вот упоение властью сказалось и на нем. По-моему, он получил больше всего наград. Значит, все герои, он или трижды, или четырежды герои Советского Союза. Каждый раз ему вешали новую звезду. Но и больших перемен опять не произошло. Не произошло, я уже сказал про экономику, она сдерживала, вот, конечно, всё это. И в то же время ощущение величия страны, оно сохранялось. Это была действительно супердержава. Кроме того... Очень большой фактор был, что рядом с нами теперь существовала целая группа государств, ставших на путь социализма. Был создан Совет, это Восточная Европа, был создан Совет экономической взаимопомощи в противовес западному плану Маршалла и европейского, то, что потом получилось в виде Европейского Союза. После создания НАТО, в ответ был создан организация Варшавского договора, и в этом смысле, где, конечно, все это происходило под главенством и лидерством Советского Союза, и все жили с ощущением, что это действительно великая страна, великая держава, которая приняла вызов и, так сказать, на равных конкурировала с американцами, прежде всего, и со всем капиталистическим миром. Еще во времена Хрущева было испытание очень серьезное для мира, когда состоялся Карибский кризис. Карибский кризис стоял в том, что мы поставили ракеты на Кубе. Ракеты завезли туда, которые думали, что это все пройдет незамеченным, но американцы со спутника это увидели мгновенно. И начался вот этот кризис, который едва не привел к ядерной войне. Шли громкие заявления, американцы говорили, что они начнут бомбить эти ракеты и так далее. Мы заявляли, что мы не будем убирать их, ракеты, они там и будут. А это совсем близко от Соединенных Штатов. Шла очень сложная дипломатическая борьба вокруг этого дела. Но надо дать должное обеим сторонам, они проявили готовность к компромиссу. И в этом смысле э, у меня есть свой взгляд на холодную войну. Это, конечно, было плохое дело, это конфронтация, но это были, она следовала каким-то правилам игры. Она ни разу не перешла войну горячую, в общем-то. За исключением локальных конфликтов. Афганистан, Вьетнам и так далее. То есть, знаете, вот вы уже люди взрослые, понимаете, то есть была какая-то такая внутренняя логика, внутренняя система. Американцы это называли дипломатией устрашения. Обе стороны имели ядерное оружие. Не надо было иметь его много, чтобы уничтожить противоположную противостоящую сторону. И это как бы сдерживало. Все понимали, что начать такое дело это как самоубийство, потому что ответный удар мог бы уничтожить огромное количество людей страны. И вот в этом смысле, кроме того, лидеры доходили до конфронтации до определенной степени, но потом в итоге заканчивалось компромиссом. Так было с берлинским кризисом 1948 -го года, когда наши танки подошли к западному Берлину совсем рядышком, перекрыли восточный Берлин, союзники американцев организовали воздушный мост, Кормили западный Берлин несколько месяцев по воздуху. И в итоге опять договорились. И так же было и с Карибским кризисом. В итоге и Кеннеди, и Хрущев нашли в себе мужество, приняли решение. Компромисс состоял в том, что мы убрали ракеты. И в ответ на это американцы убрали свои, в Турции где у них стояли ракеты, и дали гарантии, что они не будут использовать это против Советского Союза. В общем, в этом смысле, это в послевоенном мире это был главный пункт, главное событие послевоенного времени, когда мир стоял на пороге ядерного столкновения. Но всё-таки, я повторяю ещё раз, страна была в этом смысле как бы символом главы целого мира, «Мира социализма», как он тогда назывался. И это внушало ощущение величия державы, потому что очень многие внутренние процессы, которые происходили, они, были, они подтачивали дело, но не были заметны так. Хотя люди ощущали это на себе. Ещё одним достижением Хрущёва было то, что при нём началось решаться жилищные проблемы. Вот эти Хрущёвки, которые... И сейчас храняется, видите, это все начали строить там. Вообще для наших людей это было совершенно нововведение. В основном были коммунальные квартиры, а здесь появились у людей отдельные квартиры, да еще с ванными, с душами. Это было как революция в Умах, я помню это дело. Но есть люди, которые считают, что все это провальное время для нашей страны. Но я так не считаю, потому что люди жили. Есть так называемый термин теперь – «история повседневной жизни». Она продолжалась, люди жили своими интересами, были up and down, как говорят, взлеты и падения. Вот. Но в целом, по большому счёту, я говорю, вот, особенно в экономическом да, и в точке зрения системы, она не имела стимулов к самосовершенствованию. Понимаете, экономическая система действует, и политическая должна иметь такие устойчивые какие-то вещи, которые позволяли ей развиваться э без серьёзных срывов, без серьёзных катаклизмов. Однопартийная система в этом смысле, она создаёт серьёзные препятствия для развития политической мысли, для всего остального. Э -э Запад, конечно, имел свои проблемы, но всё-таки там была такая устойчивая, уже довольно стабильная система, многопартийная. Я помню, что, ну, мы знаем сегодня, когда была Потсдамская конференция в 45 году, после победы, Сталин приехал значит, второй раз в своей жизни, он выехал за границу, до этого он был в Тегеране только на конференции, он приехал в Потсдам, и был Черчилль, начинал, все приехали, Черчилль, который был как бы символом английской нации и так далее. И в это время в Англии первые выборы после войны. Никому не приходило в голову, что страна и лидер, который, с именем которого связывались победы, проиграл на выборах. Говорят, что Сталин сказал, что это неблагодарная нация. Но он не понял, что в политической системе действуют иные факторы. Люди поддерживали его была цель спасти страну и победа над Германией. Но она решена. И теперь на первый план вышли социальные вопросы. Лейбористы, которые были противниками Черчилля и консерваторов, предлагали такую, я бы сказал, более левую альтернативу, национализацию многих отраслей промышленности, ну, в рамках, конечно, капитализма, как это было. Предлагали крупные социальные реформы, и люди уже не забывая, но понимая, что то время прошло, отдали предпочтение либералистам. Не значит, Черчилль через несколько лет вернулся к власти, но, так сказать, вот эта смена, она была характерна для них. Но у нас этого не было. Была система. Она существовала и во всех странах социалистического лагеря. То же самое было Польша, во всех этих странах. И когда я говорю, что вот происходила такая эрозия у нас, постепенная в умах, когда люди видели, что нет больших сдвигов, экономически, в общем, мы отстаём и всё. Но ещё в большей степени это было заметно в странах Восточной Европы. Они имели такой бэкграунд, прошлое. Они жили в условиях многопартийной системы. А здесь они взяли за образец советскую систему, однопартийную систему, Ведь там эти внутренние процессы еще были острее. Это было такие, слабое звено, если так сказать, в этой системе. Это была Польша, это была Чехословакия, Венгрия, конечно. В Венгрии, вопреки, так сказать, нашему давлению, они взяли, пытались сделать такой экономические, довольно серьезные перемены, допуская серьезные очень рыночные отношения. поляке появилось движение солидарности. В Чехословакия еще раньше, 1968 год, вообще было серьезное дело. Дубчик. И первое время оказалось, что соблазн был у нашего руководства подавить это силой. Вместе с руководителями тогда этих стран. Но скоро выяснилось, что это, от этого движение не уходит. Эрозия только усиливалась в условиях нажима. Вот. Потому что не было понимания того, что нужно реформировать это дело. Ну, вам я скажу, значит, я был знаком с многими людьми, которые были, когда времена Андропова были, он был генеральным секретарем, Андропов как-то сказал, что он не видит света в конце туннеля, потому что касается социалистического лагеря, что надо менять вещи, потому что все видели, что это подтачивается такими центробежными э, силами, которые были. Все это вместе сказывалось на положении нашей страны. Она оставалась лидером, супердержавой, она решала судьбы мира, это импонировало, не только лидерам, но и всему народу, знаете, э, люди, жить в условиях, когда твоя страна овладает большим могуществом, многим очень это импонирует и нравится. Это вообще нормальное состояние простого народа. Но постепенно у нас в стране накапливалось довольно большое недовольство. Возвращаясь уже к внутренним нашим делам, скажу, что обнаружились некоторые коррупционные вещи. Были довольно... Острая борьба началась внутри руководства, особенно в последние годы Брежневского периода. Та же самая система, геронтологическая. То есть стареющий генсек, который не хочет уходить. Системы сменяемости нет. Никаких конституционных правил, сколько отведено на пребывание на посту, нет. Поэтому главное было даже пост не государственный партийный генеральный секретарь партии, он же одновременно был тем главой государства. И это создавало ощущение нестабильности. У нас сейчас в исторической науке существует такое вот при описании этого периода, конца 70-х, начала 80-х годов, что э, необходимость перемен ощущалась всеми слоями общества. Все были недовольны. Элита была тоже недовольна, потому что видели, какие трудности в стране. Простые ]iviım. люди, тем более. Жизнь не становилась сильно лучше, как говорится. Кроме того, если интеллигенции, все, были недовольны, в общем, продолжающимся довольно жестким идеологическим контролем за всем, то, что было. Но я повторяю, я хочу сказать, что я не сторонник ставить, только расставлять, смотреть только, как говорят, чёрно-белую картинку. Понимаете, вообще-то история требует многофакторного подхода. И так просто сказать, это плохо, это хорошо, и всё. Это не... Она более многоцветная история всё-таки. Это разные тенденции, как среди людей. То же самое, понимаете, как в семье, тоже разные точки зрения, разные взгляды, разные характеры. Серьезные проблемы возникли в области взаимоотношений Центра и Республик. Республики, которые нынешние государства СНГ, которые входили в состав Советского Союза, Закавказья, Средняя Азия, Украина, Прибалтика были свои проблемы. Были проблемы в отношении центра и периферии, так сказать. Федерализм, который существовал, имел противоречивый характер. С одной стороны, вроде было влияние большой центра, а с другой стороны, местные элиты, национальные получали большие деньги и пользовались ими. Центр пошел на такую меру. Во всех этих республиках Первые сектори ЦК, которые были фактически лидерами, это были люди местные, своих национальных. Вторые секторы были русские по национальности, присланные, как правило, из Москвы. Но напряженность существовала, сохранялась. И в их национальных этих элитах, которые хотели большей свободы, большей самостоятельности. И в то же время это подогревало их национализм, сепаратизм в настроениях, это сказывалось это, на общем состоянии государства. Поэтому вот эти вот все кризисные вещи, они все накапливались. Понимаете, это в жизни так бывает, что это развивается не в одну минуту взрывом, как мы обнаружили в центре города Киева. Но это накапливается. Накапливается. Э -э -э Очень разные были эти районы. Отсталая ранее Средняя Азия, в общем, имела довольно бурно развивалась в Советском Союзе, но со своими традициями. Национальное движение довольно сильно было и на Украине. Хотя украинские лидеры фактически, вот когда у нас в последнее время... Первые лет, лет 10 назад были дискуссии с украинскими коллегами нашими. Они некоторые историки довольно сильно ругали всю Москву. Мы говорим, ну, все же генсеки были от вас. Хрущёв с Украины, Брежнев, Молдавия, Украина. Совершенно иное положение было при Балтике. И вот это всё вместе накопление привело к тому, что мы можем сказать, застой с одной стороны – Ну, термин довольно э, противоречивый, так сказать. А с другой стороны, привело к тому, что нестабильность системы. И она привела вот к тому, что в начале 80-х годов начались бурные перемены в нашей стране. Одна из тем послевоенного развития нашей страны, конечно, это перестройка. Оценка перестройка, оценка роли Горбачёва в этом в этом процессе это очень интересный конечно процесс вас еще не было на свете вот но мы это все это прекрасно помним это тоже было довольно противоречивая вещь вначале была идея на которую габрачев назвал ускорением экономической жизни политические перемены но очень скоро выяснилось что нужны более кардинальные меры И вы знаете, вот как-то интересная страна, вроде вот мы жили все в такой обстановке довольно, ну, понимали многие, но достаточно спокойно. И вот когда начали открываться шлюзы, началась перестройка, ну, достаточно, скажем, митинги в Москве, в центре Москвы, на Манежной площади, ну, 100 тысяч человек, 120 тысяч человек. Причем особенно никого не сгоняли, люди сами выходили. Появились разные партии, тут же появилось множество общественных объединений. Страна как бы ощутила э, сладкое слово «свободы», как говорили. И рассчитывали на крупные перемены. Но и параллельно с этим эти же процессы начались в странах э, социализма. Деформация. Ну, в итоге вот завершилось это крахом системы, распадом, крахом коммунизма и распадом Советского Союза. Это большой вопрос отдельный, которому можно посвятить много и до сих пор. На вопрос, почему распал Советский Союз, это очень любят задать вопросы все китайцы, которые приезжают сюда, потому что они это смотрят на свою страну. Но такого, я бы сказал, серьезного научного ответа. Я лично не приемлю идеи, что это все распалось из-за конфликта, каких-то конкретных двух людей. Так не бывает в истории, чтобы такая система, которая 70 лет существовала, вдруг она в одночасье рухнула, только из-за того, что это дополнительно, это субъективный фактор. Это правильно. Но объективно вот эти все процессы, понимаете, в партии было коммунистически больше 20 миллионов человек. И она просто в один момент прекратила существование так что это сложный вопрос. Я надеюсь, что вы уже вы ответите на все эти вопросы. Во всяком случае, это была большая, так сказать, общенациональная... Я считаю такая катастрофа для страны, когда распалась страна. Здравствуйте, меня зовут Кузнецов Италии. Александр Аганович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в каком из периодов Советского Союза социальный эксперимент был э, самым удачным, на ваш взгляд, и продолжается ли он считаться в наше время по улучшению качества нашей жизни? Спасибо. Ну, если брать весь период 20 века, советское время, я думаю, что послевоенное время, первые, так сказать, ну, 10 лет, того, после, после 53-го года, скажем, период э, и политической сферы, и в экономике были какие-то очень надежды большие, развитие, все искали перемен. Э, Это, мне кажется, хороший период нашей жизни. А сегодня мы все живем, так сказать, качество жизни – это главный сегодня лозунг.